Установлена связь террористов с агентством Ротволла. В разрушенном институте обнаружена запрещённая оружие. Стив Ротвол до сих пор не найден, и предполагают, что он мёртв. Читайте в нашей газете первое интервью со следователем Депик Монтгомью Барнсом. Сенсационные открытия на месте разрушенного филиала Ротволловского института в Гемпшире нашли своё продолжение вчера, когда подтвердились сведения о том, Что в одном из помещений полиция обнаружила большую оружейную фабрику. По нашим сведениям, среди найденных предметов фигурирует несколько призрек бомб того же типа, что были применены во время террористической атаки во время лондонского карнавала, проводившегося в ноябре прошлого года. Тогда, как известно, было совершено покушение на жизнь Пенелопы Фицс. Арестован ряд бывших сотрудников института, включая одного из его руководителей. Мистера Саула Джонсона. Против них, а также главы агентства, мистера Стива Ротвала выдвинуто обвинение в их причастности к тому нападению. Место нахождения мистера Ротвала по-прежнему не установлено. Полагают, что он мог погибнуть во время взрыва, уничтожившего филиал института. В сегодняшнем эксклюзивном интервью газете Times старший следователь ДПК по особо важным делам мистер Монтегю Барнс подробно рассказал о расследовании, которое проводилось под его руководством на месте катастрофы. Когда мы прибыли на место, там царил сущий ад, сказал он. Но несмотря на это, нам удалось обнаружить целый склад запрещенного оружия, включая смертельно опасное ружье, стреляющее эктоплазмой. Поверьте мне, призрак бомбы. о которых так много говорят в последнее время, не более чем вершина айсберга. Мистер Барнс отказался комментировать находки, сделанные в развалинах центрального блока лабораторий. К сожалению, нам до сих пор не понятно, какие именно эксперименты проводились в этом здании, добавил он. Возможно, это прояснится в ходе расследования, которое до сих пор продолжается. Вчераш ей полиции удалось обнаружить на территории института опасные источники, которые по каким-то причинам не были уничтожены, как того требует закон. В связи с этим, как нам стало известно, проводится арест среди персонала больших лондонских городских печей в Клеркенвелле. Следует заметить однако, что все эти события бледнеют перед тем кризисом, который наблюдается в самом агентстве Ротвуд. После исчезновения главы агентства И выдвинутых против ряда его руководителей обвинений в уголовных преступлениях, доверие общественности к деятельности этого агентства сильно подорвано, и его будущее представляется весьма туманным. Только что появились сведения о том, что главе агентства Фиттис, мисс Пенелопи Фиттис, предложено стать временным управляющим агентства Ротвал с тем, чтобы навести в нём порядок и, возможно, сохранить его на плаву. Руководить обоими агентствами она будет из своего офиса на стренде. Полный текст интервью с мистером Барнсом читайте на странице три. Призрак бомбы и плазменные руфье, тайны оружейной фабрики, репортаж на странице шесть. Раненный лев, подлинная история агентства Ротваль, смотри страницу двадцать четыре, двадцать пять. Так, так, так, сказал Локвот. Еще одно расследование успешно замето. Он швырнул газету на стол и потянулся за поджаристым тостом. В старина Барнс мастер на такие штуки. Вся эта болтовня вокруг запрещённого оружия позволяет ему тихонько скрыть от внимания общественности единственную по-настоящему важную вещь, а именно железное кольцо. А это означает, что он будет молчать как рыба и Анаф и причастности к этому делу. Чему лично я буду очень рада, вставила Холли. К да этому мы все были рады. Что уж там скрывать. Сегодня утром у нас вообще было много поводов для радости, и потому мы решили устроить в доме 35 на Портленд-Тру самый настоящий праздничный завтрак. Это было на следующий день после нашего возвращения из Олд-Бари-Касл, и выдался этот день на редкость тёплым и солнечным. Холли распахнула дверь кухни, выходящую в сад. Дели птицы сверкали на солнце новенькие яркие листочки. Комнату наполнил свежий весенний воздух, почти прогнавший запах копчёной селёдки, которую разделал чёрт. А приятнее всего было то, что все мы снова были вместе. Всей нашей командой, включая меня. А лично для меня ещё одним поводом для радости была предыдущая ночь, которую я провела в своей старой любимой комнате на чердаке. Это было торжественное, знаковое возвращение. К честь него дефорчи даже расщедрился на то, чтобы убрать с чердака большую часть своей одежды. Большую, но правда не всю, поэтому мне приходилось попрежнему внимательно посматривать под ноги, чтобы не наступить на вылезший неведомо откуда носок или носовой платок. Но это мелочи. Комната на чердаке снова была моей. Да, моей. И черепа тоже. На ночь я поставила его банку на старое место, на подоконник, откуда череп по его словам, мог любоваться тихой ночной улицей и а вот это гораздо ближе к истине, пугать малышей в доме напротив своим зловещим зелёным светом. Утром я принесла череп с собой на кухню. В конце концов, вместе со всем прочим, мы праздновали и его возвращение Туши. Впрочем, череп был в своём репертуаре. Всего с полминуты он спокойно просидел в своей банке на столе, а затем скорчил холле такую гримасу, от которой она уронила себе на колени тарелку с вафлями. После этого мне пришлось убрать череп со стола в тёмный угол за раковиной и слегка прикрыть банку сверху салфеткой. Кстати, череп был не единственным приглашённым гостем за нашим завтраком. С нами на кухне сидел также Кипс. Мы не собирались приглашать его стать членом агентства Локвуд и компании, да и сам он этого не захотел бы, но хотели поговорить о том, чтобы он стал кем-то вроде консультанта. которого мы станем приглашать время от времени. Кипс пришёл к нам сегодня как раз для того, чтобы обсудить это приглашение, а заодно отпраздновать наше благополучное возвращение в Лондон. Сварились яйца, пожерелся бекон, уже стояли на столе аккуратные испечённые холли вафли, щедро намазанные свежим маслом и политые мёдом. Мужно было начинать. Блоквуд сидел во главе стола, передавал полные тарелки, следил чтобы у каждого всего было вдоволь. Мне было приятно видеть, что Лок вот сегодня выглядит совершенно нормально, стал, можно сказать, самим собой. Ушла болезненная бледность с его лица. Движения вновь стали уверенными и плавными. Правда, по себе я знала, что восстанавливаться после путешествия через железное кольцо нам придётся ещё довольно долго. Я до сих пор ощущала слабость. По ночам мне снились непонятные тревожные сны. Впрочем, все эти симптомы постепенно шли на убыль, а уж в такое прекрасное утро, как сегодня, вообще легко было поверить в то, что очень скоро они окончательно исчезнут. Наконец, лок вот постучал вилкой по кувшину с молоком и сказал: "Время произнести тост. Я рад поблагодарить всех вас за вашу работу в Хогвартс-Касл. Джордж, Холли, Квилл, в институте вы совершили настоящий подвиг. Абистебелюси" Я просто не выжил бы. Мы подняли стаканы с апельсиновым соком, выпили, а затем Локвуд повернулся ко мне. "Люси", сказал он. "Ты заслуживаешь особого тоста. Во-первых, за то, что вернулась к нам. Агентству Локвуд и компания очень тебя не хватало. Во-вторых, за то, что спасла мне жизнь. Очень вовремя и ловко поддав под затротвулу. Спасибо тебе". Он внимательно смотрел на меня. Я постаралась изобразить на своём лице безразличие. Дескать, да ладно, что там, есть о чём говорить, но всё равно покраснела. А потом заметила, что все внимательно наблюдают за нами. Фу ты, ну ты. Не смущай девушку, Локвот. ехидно вернул Джордж. Локвот хмыкнулса и запустил в него хлебной корочкой. Дело в том, что все мы зависим друг от друга, сказал он. Убери любовы из нас. И кощей станет слабее. А вместе мы можем горы свернуть, и нет для нас ничего невозможного. Браво, браво, пропела Холли. А отсюда вытекает мой последний тост, закончил Локвуд. За новые рубежи. Да, именно так, потому что после кородущей тени железного кольца и того, что мы с Люси обнаружили на другой стороне, для меня всё изменилось. Между нами, скажу что мы открыли такие вещи, которые до этого и вообразить себе не могли. Барнс хочет, чтобы мы об этом забыли, но мы-то знаем, что это невозможно. Наоборот, с этого времени мы будем только расширять наши знания, задавать всё новые вопросы и искать на них ответы. Наше расследование не закончено, оно только начинается. Мы ещё раз выпили и поставили стаканы на стол. Какое-то время все молчали. Лишь сквозь открытую дверь кухни доносилась из сада птичья песенка. Я хотела бы узнать одну вещь, сказала Холли, что именно делал на другой стороне тот тип, который был крадущейся тенью. Стеф родовал намекал на какую-то цель, так что тот парень не просто для своего удовольствия по другому миру разгуливал. Что ему там было нужно, а ради чего он согласился пойти на такой риск? По-моему, это должно быть нечто очень важное. Совсем не обязательно, что он искал что-то конкретное, заметил Шордж. Он прикончил свою копчёную селёдку и теперь готовил для себя заключительный аккорд громадный сэндвич с беконом. Это могло быть просто попыткой заглянуть в неизведанное. Дайте мне железный костюм, и я сам с радостью отправлюсь на другую сторону. Причём просто так, чисто из любопытства. О, это должен быть огромный костюм. особенно если ты в самом деле собираешься умять весь этот бутер. Хмыкнул Локвуд. Впрочем, могу одолжить тебе переевую накидку. Какая жалость, что мы потеряли вторую, огорчённо заметила я. Что поделаешь? пожал плечами Локвуд. Кроме того, кто знает, что там ещё можно найти в тех ящиках на втором этаже. Но давайте вернёмся к тени. Я уверен, что тот парень всё же выполнял какое-то задание. не просто так ходил, как считает Джордж. На это действительно и сам рот волнами кал. Нам нужно выяснить, каким было это задание. Для начала мы должны хотя бы в принципе разобраться, что там к чему, сказал Кипс. А лично я не уверен, что вообще смогу что-то понять. Я тоже, поддержал его Холли. Я просто до сих пор поверить не могу, что вы оба вернулись целыми и невредимыми. Я ничего не сказала. По ночам, закрывая глаза, я по-прежнему видела чёрное небо, раскинувшееся над странным, чужим, заледеневшим миром. А я вот что думаю, сказал Джордж, шумно пережёвывая кусок бекона. Алюси и Лок вот побывали в том месте, откуда приходят призраки. Во всяком случае, они видели по крайней мере некоторых из них. И эти призраки были готовы прийти в наш мир через слабую точку. Прорех у между мирами. Мыть сами в мир призраков попасть при обычных условиях не можем, хотя те из нас, кто обладает мощным парано психологическим зрением, способны улавливать отдельные образы с другой стороны. Это мое личное мнение. Но вот тень пересекает барьер, попадает на другую сторону, начинает там бродить, и это очень будоражит духов. Барьер между нашими мирами ослабевает. Когда вы видели тень на церковном кладбище? то решили, что перед вами призрак, верно? Прозрачный, бестелесный и так далее. То есть в это время он находился на другой стороне, и барьер был полностью прорван. Любопытно, видел ли кто-нибудь нас? Перебил его Локвуд. Эх, жаль, никого не додумался спросить. А мне любопытно другое, продолжил Шорч. Встречался ли призраков кто-нибудь таким же образом раньше? И если да, Он указал ложечкой для горчицы на прикреплённую к стене карту, по которой концентрическими кругами расходились по стране точки, отмечающие распространение нашествия призраков. То какое влияние это оказало на проблему в целом? Прозвенел дверной звонок. Холли ближе всех сидела к двери, она и пошла открывать. Сложно будет разгадать эту тайну, пробормотал Кипс. Очень уж она велика. Спокойствие, Квилл, воскликнул Локвуд. Такая команда, как у нас, с любой тайной справится. Он откинулся на спинку своего стула и спросил: "Кто там пришёл, Холл?" Холл вернулась на кухню, побледневшая и испуганная. "К нам двое посетителей, Локвуд. Прилепи Талана. Я не могла, я одним словом они ушли здесь. Я просто должна была впустить их." Холли отступила в сторону. За ее спиной показалась Пенелопа Фиттис с дежурной улыбкой на губах. Затем мисс Фиттис вошла в кухню, которая явно была мала для такой величественной женщины, как хозяйка крупнейшего в стране агентства. Она увидела остатки нашего завтрака на столе, скользнула взглядом по сторонам. Одета мисс Фиттис была, как всегда, безупречно. Сегодня на ней переливалось зеленое платье чуть ниже колена. поверх которого было наброшено тёмно-коричневое манто. Доброе утро всем, сказала Мисфитис. Надеюсь, я не слишком вам помешала. Могу я войти? Зачем было спрашивать, если она уже вошла? Конечно, конечно, вскочил со своего стула Локвуд. Прошу вас. Я ненадолго. Можете не вставать. Не хочу вас беспокоить. Прошу прощения, но я не одна. Мисс Фитис указала рукой на стоявшего позади неё стройного молодого джентльмена с вьющимися светлыми волосами и аккуратными усиками. На нём был элегантный твидовый костюм, из-под которого выглядывала висящая на поясе шпага. "Я полагаю, вы уже знакомы. Это Руперт Гейл, старинный друг нашей семьи". "Да, мы знакомы. Прошу простить за беспорядок", сказал Локвуд. "Может быть, нам лучше перейти в гостиную?" Нет, нет. Улыбнулась мисс Фитис. Мне любопытно посмотреть на место, где проходит основная часть работы вашего агентства. И этим местом следует считать кухню, верно? Я вижу вы завтракали. Простите, что оторвала. О, скатерть с набросками. Она наклонилась, чтобы рассмотреть её. Оригинально, прелестно и непонятно. Лוקфуд был уже рядом с нашей непрошенной гостьей. принёс для неё стул. Простите. Эти завитушки Джордж рисует, когда о призраках думает. Прошу вас, присаживайтесь, мадам. Сэр Руперт, не присядете ли вы на мой стул? Нет-нет, благодарю. Я лучше постою. Сэр Руперт Гейл занял позицию возле окна, привалился к раковине и скрестил ноги. Никому из нас появление сэра Руперта в нашем доме особой радости не доставило. Мы знали его как прошённого мошенника, искусного дуэлянта и богатого коллекционера запрещённых законом редкостей. Все наши предыдущие встречи с ним были густо приправлены угрозами и неприязнью. Но, честно говоря, ещё меньше радости доставило нам появление Пенелопы Фитис. А тем временем эта знаменитая на всю страну женщина сидела на нашей кухне, на нашем стуле и улыбалась нам. Стул, на котором она сидела, был раскладным, дешёвым, с сошгами эктоплазмы на спинке. Они появились тогда, когда Джордж использовал этот стул в одном из своих экспериментов. Однако сейчас этот стул выглядел просто шикарно, благодаря сидящей на нём элегантной леди в изумрудном искрящемся в солнечных лучах платье. Держала смесь фиттис на удивление легко и свободно, чего нельзя было сказать о нас. Все мы были в полнейшем замешательстве. и растерянно молчали. Сильнее всех был смущён Кипс. Он даже втиснулся как-то бочком за приоткрытую дверь кухни, стараясь сделать так, чтобы его не было ни видно, ни слышно. Первым оправился от шока Локвуд. Чаю, Мадам, предложил он. Чайник только что вскипел. Благодарю, Энтони. К удовольствию выпью чашечку. Ну вот, необходимые формальности были соблюдены, чай предложен. И теперь мисс Фиттис еще раз осмотрелась в нашей кухне, но не мельком, как в прошлый раз, а более основательно, подмечая каждую деталь: остатки завтрака на столе, мешки с солью и железными опилками в углу, карту Англии, которую повесил на стену Фордж. Я пришла поблагодарить вас за вашу услугу, сказала Пинелла по Фиттис. Это было очень любезно с вашей стороны. Услугу, мадам. Спросил Лוקууд, передавая Мис Фитис её чашку чая: "О чём вы? Как я вижу, газеты вы газету читаете". Она указала кивком головы на лежащий на столе сегодняшний номер Times. "Исследователю вам уж известно о том, какие серьёзные перемены происходят в Лондоне. В частности, вы не можете не знать того, что агентства Родвуд и Фитис отныне находятся под единым управлением моим". Скажу вам по секрету, что очень скоро произойдёт их слияние. Агентство Родвал дискредитировало себя и находится в глубоком кризисе. Если не принять срочные меры, оно вообще развалится. Чтобы этого не произошло, агентство Родвал станет дочерним филиалом Хиттис, и его совет директоров будет отчитываться передо мной и выполнять мои распоряжения. Женщина которая отныне руководила двумя самыми крупными и могущественными лондонскими агентствами, замолчала и внимательно смотрела на нас. "Мои поздравления, мадам", медленно произнёс Локвуд. "Это невероятно". "Невероятно. Здесь я с вами полностью согласна. Такой поворот сюжета не в каждой книге встретишь. Впереди меня ждёт много работы. Придётся наводить порядок в Ротвалле". Но я уверена в том, что это у меня получится. Впрочем, как бы там ни было, теперь я руковожу обоими агентствами и считаю, что во многом обязана этой удачи и вам. Знаете, бывают в жизни моменты, когда ты изо всех сил стараешься прикинуться наивным, ничего не понимающим дурачком, когда чувствуешь, что атмосфера начинает накаляться и тебя вот-вот припрут к стенке. Именно такой момент сейчас и настал. стоявший возле раковины, сэр Руперт Гейл, понимающе улыбнулся, снял с полки одну из любимых кружек Творча, коричневую с белыми полосками, и лениво принялся её разглядывать. Простите, мадам, сказал Локвуд. Я не вполне вас понимаю. Да, так случилось, что мы работали в деревне неподалёку от института, но о событиях в нём, как и о причинах катастрофы, если вы именно это имеете в виду, Нам известно не больше, чем всем остальным. Мис Фитис негромко хохотнула. Только сейчас я вспомнила о том, что её смех всегда казался мне слишком низким и хриплаватым. Перестаньте дурака валять. Я не такая, как этот глупый инспектор Барнс. Со мной старуфничать не надо. И давить на вас я не собираюсь. Давайте лучше представим на минутку, что вам всё-таки довелось увидеть то, чего вы не должны были видеть. Допустим, то, что вы увидели, прибило вас в замешательство. Допустим, что мысли о том, что вы увидели, не выходят у вас из головы, не дают вам покоя. Ежу было понятно, что имеет в виду мисс Фиттис, однако признаваться ей в чем либо мы не собирались. Локвуд сделал вид, что обдумывает ее слова, потом заговорил: "Ну да, мы видели в деревне несколько очень страшных гостей." Была среди них призрачная девушка с выколотыми глазами, так от неё Джордж на целый километр убежал без оглядки. Было такое Джордж. Ага, у меня только пыль из-под копыт полетела, оквинул Джордж. А леди в изумрудном платье улыбнулась нам и сказала: "А вы шутники, молодые люди. Но замечу, что некоторые учёные из Ротваловского института, или правильнее их называть уже учёными из института Фиттис, На допросах в полиции упоминали о проникших в ту ночь в институт чужаках. И чужаков этих было пятеро, добавил сэр Руперт. Можете сами себя посчитать, как раз пальцев на одной руке хватит. Не знаю точно, что именно вы там увидели или услышали, сказала мисс Фиттис. Но советую выбросить это из головы. Бедняга стив Ротваль был человеком эксцентричным, увлекающимся. тянулся к запретным знаниям, поэтому мы не будем выникать в те странные эксперименты, которые он проводил в своей частной лаборатории. И само собой разумеется, не стеним повторять их в нашем новом, законопослушном, объединённом агентстве. Мы сидели молча, обдумывали её слова. Тихо и темно было и в прикрытой сверху салфеткой призрак банке, стоявшей возле раковины. Череп не появлялся, И это не могло меня не радовать. Насколько я понимаю, спокойно заговорил Локвуд. Вы требуете, чтобы мы забыли всё, что могли или даже не могли видеть. Слово требую я не произносила, но в остальном вы абсолютно правы. Могу я спросить, для чего вам это нужно? На протяжении 50 лет мы имеем дело с потусторонними силами. начала пинелопо фиттис, сделав глоток чая из своей чашки. Одни ищут способы борьбы с призраками, другие, как это делал несчастный глупец Ротвол, пытаются извлечь из нашествия призраков личную выгоду. По моему мнению, тайны смерти священны, неприкосновенны и исследованию не подлежат. Тут она внимательно взглянула на нас. Вам это известно ничуть не чуть ни хуже, чем мне. Есть вещи, в которую лучше не соваться. Простите, мадам, но позвольте мне не согласиться с вами, заёрзал на своём стуле Жорж. Любое знание, в том числе и о тайных смерти, может оказаться крайне важным в борьбе с проблемой. Дорогой де Форж, вы ещё так молоды. За этим вновь последовал низкий хрипловатый смех. Вам слишком рано вникать в эти тайны. Вы ещё не способны понять их. Нет, Джордж прав, сказал Локвуд. Джордж, как всегда, прав. Мы не должны бояться изучать вещи, укрытые пока что завесой тайны. Мы должны проливать на них свет, как фонарик на логотипе вашего агентства. В конце концов, именно в этом и заключается работа агента параноихолога. Мисс Фиттс пристально посмотрела на него и сказала: хотите сказать, что вновь отвергаете мой совет? Боюсь, что так. Да, мы отвергаем ваши требования. Приказ, совет, как хотите это назовите. Неожиданно твёрдо и решительно отчеканила Локвуд. Простите, но мы не работаем в вашем агентстве, и вы не можете вот так прийти на нашу кухню и начать указывать нам, что мы должны делать. Однако на самом деле мы это можем, сказала мисс Фитис. Я права, Руперт. Разумеется, правы, Адам. Сэр Руперт Гейл оторвался от раковины и начал лениво прохаживаться за нашими спинами. Отныне для некоторых из нас любые действия будут иметь последствия. Он протянул руку, взял со тарелки приготовленный дефоршем для себя сэндвич и откусил от него громадный кусок. Для других их действия обойдутся вообще без последствий. Вот как-то так примерно всё это выглядит. Но ну, а ночь есть стране сила. Сообразите сами. Хм, отличный бекон. Да ещё с горчинкой. Красота. Как вы смеете? Грезков вскочил со своего стула Локвуда, но раньше, чем он оказался на ногах, в руке сэра Руперта уж сверкнула шпага, и её кончик был направлен Локвуду прямо в сердце. При этом сэр Руперт даже не смотрел на Локвуда, а разглядывал вместо этого похищенный у Джорджа сэндвич. Угрожаете своей шпагой безоружному человеку, сэр Руперт, спросил Джордж. Класс. Перед ним он тот нож для масла, Джордж. Негромко попросил Локвуд. Его, я думаю, мне будет достаточно, чтобы разобраться с этим типом. А вы шутник, однако, сказал сэр Руперт. Никаких дуэлей не будет. Вскинула вверх руку Пенелопа Фитис. Мы пришли в этот дом не как дикари. Руперт Убери свою шпагу. Энтони, сядь, пожалуйста, на место. Локвуд постоял ещё немного, потом сел. Сэр Руперт убрал свою шпагу в ножны и продолжал шивать. Вот так-то лучше. Ещё раз Басавита и Хрипла рассмеялась с мститис. Ах, мальчивки забияки. Ну что с вами делать? Итак, Энтони, я объяснила вам, чего хочу, и не вифы причин, по которым вам следует упрямиться. Не забывайте, чтобы крошечное симпатичное агентство, как раз такое, чтобы расследовать какие-нибудь заурядные случаи. Если мы не договоримся, всю оставшуюся жизнь будете заниматься мелочёвкой. Это я вам обещаю. И не останется у вас времени, чтобы заниматься такими вот глупостями. А здесь она махнула рукой в сторону висящей на стене карты Форджа. И на пустые дома сло времени не останется. И на то чтобы прыгать выше головы тоже. Унтфорд, дорогой, хватит витать в облаках. Бросьте вы свои фантазии. Займитесь чем-нибудь полезным. С своим внешним видом, например. Приведите себя в порядок, чаще выходите из дома гулять, заводите друзей, знакомьтесь с девушками. И не забудьте для начала освоить такую важную вещь, как дезодорант. Похлопал Джорджу по плечу сер Руперт. Джордж не шелохнулся. продолжал сидеть с невозмутимым видом. "Да перестаньте вы все дуться", улыбнулась Пенелопа Фицджес. "У вас прекрасное агентство, сбалансированное. Пытливый исследователь этот Джордж. Локвуд самоусобой лидер, который принимает решения и берёт на себя всю ответственность. У вас даже своя секретарша есть, очаровательная мисс Манро. Ставшие моими новыми коллегами сотрудники из Ротвелла рассказывали мне о ней всё. Довольно, крикнула я и вскочила на ноги, опрокинув стул, на котором сидела. Вы ничего не знаете о Холле, да я о каждом из нас тоже. Убирайтесь, оставьте нас в покое. Ах, мисс Карлайл. Пенелопа Фиц ис повернулась в мою сторону, и я впервые заметила, какая зловещая у неё, оказывается, улыбка. Не могу передать словами, как огорчил меня на прошлой неделе ваш отказ перейти на работу в моё агентство. Вместе с вами мы столько могли бы сделать. Но эта блестящая возможность была вами упущена, и не будем больше о ней сожалеть. А теперь разговор об упущенных возможностях приводит меня к вам, мистер Кипс. Она впервые дала понять, что знает о присутствии Квилла Кипса, который стоял за дверью и вздрогнул, услышав своё имя. "Я слышала. Вы тоже принимали участие в том деле, Квилл", сказала мисс Фитис. Резвились в ворованных очках. Занятно. Надеюсь, вы весело провели время со своими новыми друзьями. Что ж, человек волен выбирать то, что ему нравится. Только не забудьте о том, что отныне вы изгой в моем агентстве, а значит, мало-мальски интересной и значительной работы вы больше не получите. Мы не можем терпимо относиться к предателям, и вы почувствуете это на своей шкуре. Назначенная вам моим агентством пенсия отменяется. Свою репутацию вы можете считать безнадёжно загубленной. Я позабочусь о том, чтобы вас не приняла на работу ни одна уважаемая компания. Не беда, Кипс, сказал Локвуд. Можешь с нами работать, если хочешь. Мы компания неуважаемая. Кипс ничего не сказал. Лицо у него было белым, как мел, а нос и губы лиловыми. Он буквально умирал от страха и унижения. Ну что ж, Мне пошло и пара, сказала Пинело Пофитис. Столько дел ещё на сегодня. Странная штука жизнь, верно, Энтони? Недели раньше вы отвергли моё приглашение, а теперь сделали мне подарок, о котором я и мечтать не смела. Занятно. Ладно, спасибо за чай. Она поднялась со стула, в последний раз окинула взглядом нашу кухню. Очень милый домик, такой маленький и такой уязвимый. Жилуй, всем хорошего дня. С этими словами Пенелопа Фиттис вышла за дверь. Стоявший возле окна сэр Руперт Гейл доел сэндвич с хёршем, взял с сушилки чайное полотенце, вытер им свои жирные руки, швырнул полотенце в раковину, улыбнулся и торопливо покинул кухню. Затем хлопнула входная дверь, простучали шаги по каменным плиткам дорожки, мягко заурчал двигатель И машина унесла Мис Фитис навстречу яркому весеннему утру. Локвуд сидел на своём стуле, Джордж и Холли напротив него, Кипс стоя возле двери. Никто ни на кого не смотрел, но каждый ощущал давящую тяжесть тишины. А затем Локвуд неожиданно расхохотался, и злые чары разрушились. Мы все разом зашевелились, словно очнувшись от сна. Смеяться Локвуд перестал, Но всё ещё широко улыбался. Глаза у него блестели. Отлично, сказал он. Они раскрыли свои карты, не так ли? И открыто предупредили, чтобы мы не совали носа в их дела. Кипс нерешительно переступил с ноги на ногу. Джордж кашлянул. А теперь давайте проведём голосование, продолжил Локвуд. Кто за то, чтобы нам стать послушным маленьким агентством, делать то, что она скажет? и никуда не совать свой нос. Никто из нас не шелахнулся и не сказал ни слова. Хорошо, сказал Локвот, разглашавая нашу скатерть для размышлений. Теперь поднимите руки те, кто считает, что мы должны действовать как раз на перекор Пенелопе. Кто считает, что если мадам Фитес так откровенно показала нам свои коготки, то мы имеем полное право сделать ее объектом своего нового расследования. Кому наплевать на угрозы? которыми сыпалась здесь Пинелло по и тот невежа, которого она с собой привела. Мы молча дружно вскинули свои руки вверх, даже Кипс, хотя проголосовал он неуверенно. Сначала согнул руку так, будто хочет почесать у себя в затылке, и только потом робко выпрямил ее. Так мы стояли в пятером с поднятыми вверх руками посреди ярко освещенной утренним солнцем кухни. Прекрасно, сказал Локвот. Благодарю вас. Я очень рад, поскольку именно на это и надеялся. Давайте убирать со стола. Джордж, поставь, пожалуйста, чайник на огонь. Агентство Локвуд и компания, пора приниматься за работу. Спустя 2 минуты я стояла у раковины и тупо глядя перед собой мыла тарелки. А затем краем глаза я уловила зелёный свет, замерцавший в полуприкрытой салфеткой банке. Я убрала салфетку Череп ужинорастил себе лицо и наблюдал за мной сквозь стекло. Лицо это было, как всегда, омерзительным, но в данный момент не через чур. Скажем так, лицо это было омерзительным, но вместе с тем серьезным и строгим. Хорошую речь угу толкнул локвот. Прозвучал у меня в голове голос черепа. Очень хорошую. На минутку даже мне показалось, что вы еще не обречены. А теперь просвети меня. Я тут потихоньку подглядывал и подслушивал. И хочу спросить, кто эта женщина, которая только что приходила к вам? Пенелопа Фиттис. А кто она? Глава агентства Фиттис. А теперь похоже, правительница всего Лондона. Во всяком случае, так ей самой кажется. Я думал, а ты ее знаешь? О, откуда? Я же всего на всего старый тупой череп. Так значит, это Пенелопа Фиттис, глава дома Фиттис. Внучка старой Мариссы, которая начала всё это. Да. И она неожиданно оказалась совсем не такой дружолюбной, как мы думали. Эй, что с тобой? Почему ты смеёшься? Просто так. Сколько ей лет? Ты что, собираешься предложить ей руку и сердце? Сколько лет? Да откуда я знаю? С ней был телохранитель, сказал череп. Блондинчик с жидкими усиками. Ага, буркнула я. Сэр Руперт Гейл, гнусный тип. Это точно. Улыбчивый голубоглазый убийца. Она всегда держала при себе того, кто сделает за неё всю грязную работу. Кто держал? Мари Софиттис. Но мы же говорим о Пенелопе. Хм. Да. Лучше ещё раз перемою эту тарелку Люси. На ней следы от кетчупа остались. Я продолжила мыть тарелки, глядя сквозь окно на сад. Рядом со мной тем временем продолжал хихикать череп. Ладно, сказала я. Что ты там хихикаешь? Скажи, а вместе посмеёмся. Однажды я встречался с Мариссой, сказал череп, разговаривал с ней. Да я тебе как-то говорила об этом, если помнишь. Да, я знаю. Это она посадила тебя в эту банку. И шутковато было вновь увидеть её здесь. Пенелопа так похожа на неё. Я вспомнила старую морщинистую женщину на фотографиях в доме Фиттис. Но те снимки были сделаны не задолго до смерти Мариссы, а в молодости она, возможно, выглядела очень похожей на Пенелопу. Можно, конечно, и так сказать, а можно сказать, что она ничуть не изменилась за последние 50 лет. О, это приводит меня в ушис, а ведь я всего лишь череп в банке. Но прости, не буду тебя отвлекать. Теперь столовые приборы, испачканные чем-то в нашей ложечке, которыми ели яйца. Я тоже когда-то ел яйца. Волшебные были времена. Прости, я что-то совсем запуталась, сказала я. Давай ещё разок. Интересно, каким образом ей это удаётся? Понимаешь, она совершенно не изменилась. Ей 80 лет, даже с хвостиком, а она выглядит всё такой же молодой. Мофит да фи малоф. Я посмотрела на череп. Череп посмотрел на меня. Посмотрел, а затем закатил глаза, причём в противоположные стороны: один вверх, другой вниз. Ладно, Люси, постараюсь объяснить всё так, чтобы даже ты могла понять. Видишь ли, пенило по фитти с внучка Марисы. Она сама и есть Марисса. Я застыла на месте, опустив руки в мыльную воду и уставилась на банку. Возле моей спиной возился Дефорж, раскладывал по кружкам заварные пакетики с чаем. Чайник кипел на огне. О чём-то переговаривались Слог вот и Кипс. Холли была в саду, встряхивала со скатерти хлебные крошки для птиц. Череп следил за мной из банки своими чёрными блестящими глазами. Она? Это она? растерянно переспросила я. Вот именно. Пенелопа Фитис. Это Мариса Фитис. Один и тот же человек.